Барри. 7 ноября 2018 года. Перед глазами все еще стоит картинка. Хелена, Слейд, кресло. Потом тает и она. В лаборатории темно, как в угольной яме. Сперва ни звука, лишь удары собственного сердца. Потом прямо перед собой, где только что сидел Слейд, Барри слышит. Кто-то ползет по полу. На оглушительную долю секунды лабораторию освещает выстрел из дробовика. Барри успевает заметить, как Слейд выскальзывает в дверь. Он неуверенно шагает вперед. Сетчатка глаз еще не восстановилась после вспышки выстрела Хелены. У мрака оранжевый оттенок. Потом перед ним материализуется дверной проем. Слабый свет от окружающих зданий проникает через окна в коридоре. Возвращается и слух. Во всяком случае, достаточный для того, чтобы различить звук торопливо удаляющихся по коридору шагов. Барри сомневается, что за несколько секунд темноты Слейд успел подобрать револьвер. Однако полной уверенности нет. И всё же, наиболее вероятно, Он просто рассчитывает на отчаянный рывок к одной из лестниц. Из-за двери звучит голос Хелены. Она шепчет. «Вы его видите?» «Нет. Подождите здесь. А я сейчас разберусь». Барри бежит мимо окон. За ними дождливая манхэттенская ночь. Где-то на этаже раздается тратата, похожая на барабанную дробь. Он сворачивает за угол. Там абсолютно темно. Совсем рядом с главным коридором за что-то цепляется ногой. Опустившись на корточки, Барри касается рукой окровавленной майки Слейда. По-прежнему ничего не видно. Однако он узнает тонкое повизгивание пробитого легкого, не способного удержать воздух, и негромкое хлюпанье. Слейд захлебывается собственной кровью. Холодный ужас охватывает Барри. Ведя рукой вдоль стены, он добирается до перекрестка коридоров. Сперва ничего не слышит. Только звуки агонии Слейда. Потом что-то со свистом проносится у самого носа и бумкает о стену. Вспышки приглушенных выстрелов позволяют Барри разглядеть у лифта несколько человек. В бронежилетах и шлемах с забралами. С вскинутыми автоматами. Он ныряет обратно за угол и вопит. «Здесь детектив Саттон, полиция Нью-Йорка, 24-й участок». «Барри?» Голос ему знаком. «Гвен?» «Барри, что за хрень тут творится?» Потом тем, кто рядом с ней. «Я его знаю, это свой». «Что ты тут делаешь?» кричит Барри. «Поступило сообщение о перестрелке в здании. А ты что тут делаешь?» «Гвен, прикажи своим людям немедленно покинуть здание, а я...» «Это не мои люди!» Мужской голос из холла басит. «Согласно нашему дрону, в одной из комнат сзади наблюдается тепловой отпечаток». «Все в порядке. Это не опасно», — отвечает Барри. «Барри, не мешай им работать!» — просит его Гвен. «Да кто они такие?» — спрашивает Барри. «Подойди к нам, здесь и поговорим. Я вас друг другу представлю. Из-за тебя все очень нервничают». Барри надеется. Хелена уже поняла, что происходит, и попытается убежать. Ему нужно выиграть для нее время. Если она сумеет добраться до лаборатории в Редхук, через четыре месяца закончит кресло и вернется в сегодняшний день, чтобы все исправить. «Гвен, ты меня не поняла! Всем вам нужно немедленно спуститься в гараж и покинуть здание!» Развернувшись, Барри орёт в коридор, ведущий к лаборатории. «Хелена, бегите!» Из главного коридора раздается характерное шуршание. Они двинулись к нему. Высунувшись из-за угла, Барри стреляет в потолок. Ему сразу же отвечают огнем в совершенно несоразмерной пропорции, поливая коридор целым водопадом металла. — Тебе что? Жить надоело! — орёт Гвен. — Хелена, бегите! Наружу, быстрей! что-то катится по коридору и замирает в двух шагах от Барри. Он даже не успевает сообразить, что это светошумовая граната. Как она взрывается, испустив ослепительную полосу света и дыма. Глаза застилает яркой белизной, в ушах лишь тонкий визг, свидетельствующий о временной потере слуха. Ничего другого он слышать не способен. Когда в Барри попадает первая пуля, Боли он не чувствует, только удар. Потом еще одна, и еще. В бок, в ногу, в руку приходит боль, а вместе с ней понимание. На этот раз Хелена его не спасет.